Я так и не узнал, каким образом в его руках оказался список всех Людинов, инициированных за последние три года. Горбовский. Простите, вы сказали Людинов, Логовенко. У нас нет общепринятого самоназвания. Большинство пользуется термином метагом, так сказать, за человек. Кое-кто называет себя мезитом. Я предпочитаю называть нас Людинами. Во-первых, это перекликается с русским словом «люди», во-вторых, Одним из первых Люденов был Павел Люденов, это наш Адам. Кроме того, существует полушутливый термин Люденс, Комов – человек играющий. Логовенко – да, человек играющий. И есть еще антишутка. Люден – анаграмма слова «нелюдь». Тоже кто-то пошутил. Так вот, Максим список Люденов заполучил и очень ловко продемонстрировал его мне, дав понять, что мы для вас уже не тайна. Откровенно говоря, я испытал облегчение. Это был прямой повод вступить, наконец, в переговоры. Ведь я уже больше месяца чувствовал у себя на пульсе чью-то руку. Пытался прощупать Максима Комов. То есть мысли читать вы не умеете. Ведь ридеры в фонограмме Лакона 9 минут 44 секунды. Логовенко. Мешать. И не только поэтому. Мы полагали, что тайну надо сохранить прежде всего в ваших интересах, в интересах человечества. Я хотел бы, чтобы в этом вопросе у вас была полная ясность. Мы не люди, мы людины. Не впадите в ошибку. Мы не результат биологической революции. Мы появились потому, что человечество достигло определенного уровня социотехнологической организации. Открыть в человеческом организме третью импульсную систему могли бы и сотню лет назад, но инициировать ее оказалось возможным только в начале нашего века, а удержать Людена на спирали психофизиологического развития, провести его от уровня к уровню до самого конца, то есть в ваших понятиях воспитать Людена, это стало возможным совсем недавно. Горбовский, минуточку, минуточку. Значит, это самое третье импульсное присутствует все-таки в каждом человеческом организме? Логовенко, к сожалению, нет, Леонид Андреевич. В этом и заключается трагедия. Третье импульсное обнаруживается с вероятностью не более одной стотысячной. Мы пока не знаем, откуда она взялась и почему. Скорее всего, это результат какой-то древней мутации. Комов. Одна тысячная — это не так уж мало в пересчете на наши миллиарды. Значит, раскол? Логовенко, да. И отсюда тайна. Поймите меня правильно. 90% людонов совершенно не интересуются судьбами человечества и вообще человечеством. Но есть группа таких, как я. Мы не хотим забыть, что мы плоть от плоти вашей, и что у нас одна Родина, и уже много лет мы ломаем голову, как смягчить последствия. Ведь фактически все выглядит так, будто человечество распадается на два вида. И никуда нам не деться от ощущения унижения при мысли о том, что один из вас ушел далеко за предел, неодолимый для ста тысяч. А этому одному никуда не уйти от чувства вины за это. И самое страшное, что трещина проходит через семьи, через дружбы. Комов. Значит, метагом теряет прежние привязанности». Логовенко, это очень индивидуально и не так просто, как вы думаете. Наиболее типичная модель отношения Людена к человеку – это отношение многоопытного и очень занятого взрослого к симпатичному, но да нельзя скучному малышу. Вот и представьте себе отношения в парах. Люден и его отец, Люден и его закадычный друг, Люден и его учитель. Горбовский, Люден и его подруга. Логовенко, это трагедии, Леонид Андреевич, самые настоящие трагедии. Комов. Я вижу, вы принимаете ситуацию близко к сердцу. Тогда, может быть, проще все это прекратить. В конце концов, это же в ваших руках, Логовенко. А вам не кажется, что это было бы аморально? Комов? А вам не кажется, что аморально повергать человечество в состоянии шока? Создавать в массовой психологии комплекс неполноценности. Поставить молодежь перед фактом конечности ее возможностей. Логовенко. Вот я и пришел к вам, чтобы искать выход. Комов. Выход один. Вы должны покинуть землю. Логовенко. Простите, кто именно мы? Комов. Вы метагомы. Логовенко. Геннадий Юрьевич, я повторяю. В подавляющем большинстве своем люди на земле не живут. Все их интересы, вся их жизнь вне земли. Черт подери, не живете же вы в кровати? А постоянно связаны с землей только акушеры вроде меня и гомопсихологи, да еще несколько десятков самых несчастных из нас, те, что не могут оторвать себя от родных и любимых. Горбовский. А, -а, -а Логовенко, что вы сказали? Горбовский, ничего-ничего, я внимательно слушаю. Комов. Значит, вы хотите сказать, что интересы метагомов и землян по сути не пересекаются? Логовенко, да. Комов, возможно ли сотрудничество? Логовенко, в какой области? Комов, вам виднее. Логовенко, боюсь, что вы нам полезны быть не можете. Что же касается нас, знаете, есть старая шутка. В наших обстоятельствах она звучит довольно жестоко, но я ее приведу. Медведя можно научить ездить на велосипеде, но будет ли медведю от этого польза и удовольствие? Простите меня ради Бога, но вы сами сказали, наши интересы нигде не пересекаются. Конечно, если допустить, что Земле и человечеству будет угрожать какая-нибудь опасность, мы придем на помощь, придем не задумываясь и всей своей силой. Комов, спасибо и на этом. Длительная пауза. Слышно, как булькает жидкость, позвякивает стекло о стекло, глухие глотки, кряхтение. Горбовский. Да, это серьезный вызов нашему оптимизму. Но если подумать, человечество принимало вызовы и пострашнее. И вообще я не понимаю вас, Геннадий. Вы так страстно ратовали за вертикальный прогресс. Так вот он вам, вертикальный прогресс, в чистейшем виде. Человечество разлившаяся по цветущей равнине, под ясными небесами рванулась вверх. Конечно, не всей толпой, но почему это вас так огорчает? Всегда так было, и так будет всегда, наверное. Человечество всегда уходило в будущее ростками лучших своих представителей. Мы всегда гордились гениями, а они горевали, что вот не принадлежим к их числу. А что Даниил Александрович толдычит нам, что он не человек, а люден? Так это все терминология. Все равно вы люди, более того, земляне, и никуда вам от этого не деться, просто молодо-зелено. Комов, вы, Леонид Андреевич, иногда просто поражаете меня своим легкомыслием. Раскол же, вы понимаете, раскол. А вы несете, простите меня, какую-то благодушную ахинею. Горбовский, эки вы, голубчик горячий, но, разумеется, раскол. Интересно, где это вы видели прогресс без раскола? Прогресс без шока, без горечи, без унижения. Без тех, кто уходит далеко вперед, и тех, кто остается позади комов. Ну еще бы! И тех, кто меня уничтожит, встречаю приветственным гимном. Горбовский. Здесь уж скорее подошло бы что-нибудь вроде... И тех, кто меня обгоняет, провожаю приветственным гимном. Логовенко. Геннадий Юрьевич, разрешите я попытаюсь вас утешить. Кроме третьей импульсной, в организме Гомо Сапиенса мы обнаружили четвертую низкочастотную и пятую, пока безымянную. Что может дать инициирование этих систем, мы даже мы предположить не можем. И не можем мы предположить, сколько их там еще в человеке. Пауза. Что поделаешь? За спиной 6 НТР, две технологические контрреволюции, два кризиса. По неволе начнешь эволюционировать. Горбовский. Вот именно. Сидели бы мы себе тихо как-то горяне или леонидяне, горе бы не знали. Вольно же нам было пойти по технологии. Комов. Хорошо, хорошо. А что же все-таки такое метагом? Каковы его цели, Даниил Александрович? Стимулы, интересы? Или это секрет? Логовенко. Никаких секретов. На этом фонограмма прерывается. Все дальнейшее, 34 минуты 11 секунд, необратимо стерто. М. Камерер, 15.05.99, конец документа. Стыдно вспомнить, но все эти последние дни я провел в состоянии близком к эйфории. Это было так, словно прекратилось вдруг невыносимое физическое напряжение. Наверное, нечто подобное испытывал Сизиф, когда камень наконец вырывался у него из рук, и он получал блаженную возможность немножко посидеть на вершине, прежде чем начать все сначала. Каждый землянин пережил большое откровение по-своему, но ей же ей мне оно досталось все-таки злее, чем кому бы то ни было». Сейчас я перечитал все уже написанное выше, и у меня возникло опасение, что переживания мои в связи с большим откровением могут быть поняты неправильно. Может возникнуть впечатление, будто я испытал тогда страх за судьбы человечества. Разумеется, без страхов не обошлось, ведь я тогда абсолютно ничего не знал о люданах, кроме того, что они существуют. Так что страх был. И были краткие панические мысли-вопли, Все, доигрались. И было ощущение катастрофически крутого поворота, когда руль, кажется, вот-вот вырвет у тебя из рук, и полетишь ты неведомо куда, беспомощный как дикарь во время землетрясения. Но над всем этим превалировало все-таки унизительнейшее сознание полной своей профессиональной несостоятельности. Прошляпили, прохлопали, проморгали, профукали дилетанты бездарные. И вот теперь все это отхлынуло. И, между прочим, совсем не потому, что Логовенко хоть в чем-то убедил меня или заставил себе поверить. Дело совсем в ином. К ощущению профессионального поражения я за полтора месяца уже претерпелся. Муки совести переносимы. Вот одно из маленьких неприятных открытий, которые делаешь с возрастом. Руль больше не вырывало у меня из рук. Я передал его другим. И теперь с некоторой даже отстраненностью я отмечал для себя, что Комов, пожалуй, слишком все-таки сгущает краски, а Леонид Андреевич по своему обыкновению чересчур уж уверен в счастливом исходе любого катаклизма. Я снова был на своем месте, и снова мною владели только привычные заботы, например, наладить постоянный и достаточно плотный поток информации для тех, кому надлежит принимать решения.